«Можно ли вообразить себе более неудачное стечение обстоятельств?» — отвечал ему лорд Каслвуд. «Вероятно, вы не получили моего вчерашнего письма. Должно быть, оно лежит у вас на квартире, куда, от души, надеюсь, вы незамедлительно возвратитесь. Дорожайший мистер Уоррингтон, полагая, что вы богаты, как Кресс, иначе я, разумеется, ни под каким видом не стал бы с вами играть, я написал вам вчера письмо, умоляя одолжить мне деньги, чтобы я мог умиротворить некоторых из наиболее алчных моих взаимодавцев. Мой бедный друг, все ваши деньги до последнего шиллинга сразу же перекочевали в их сундуки. Если бы не мои звания, пера, я, вероятно, делил бы с вами вашу темницу. О вашем скорейшем из нее освобождении и возносит молитву искренне ваш Каслвуд. Таков был результат первой просьбы о помощи. И мы можем без труда представить себе, что мистер Гарри читал этот ответ на свои мольбы с недоумением и растерянностью. Но ничего, ведь у него есть дядя, добрый и простецкий баронет Уоррингтон. Недалеко вчера тетушка целовала его и любила, как сына. А дядя призвал на него благословение небес, объявил о своих отеческих к нему чувствах. Застенчивость и благовоспитанность не позволили Гарри, когда он пребывал в лоне этого добродетельного семейства, хотя бы словом заикнуться о с скаковых лошадях, игре и прочих своих проказах. Теперь наступила пора открыть все. Ему придется признаться, что он мод и грешник, и попросить у них прощения и помощи. Итак, блудный сын сел и сочинил покаянное письмо дяде Уоррентону, открыл ему свои грустные обстоятельства и умолял спасти его. Так нашему надменному Вергинцу пришлось проглотить довольно-таки горькую пиливлю. Гарри посвятил этому письму не один час терзаний и мучительных размышлений. Много листов дорогой бумаги мистера Амоса, шесть пенсов лист, разорвал он, прежде чем послание было завершено, и всхлипывающий гамбо, которого служители и прихлебатели Бейлифа осыпали бранью, ибо, по их мнению, он отнимал у них положенный им заработок, отправился доставить его по адресу. Вечером верный негр вернулся с толстым пакетом, надписанным рукой тетушки Уоррингтон. Гарри вскрыл его дрожащими пальцами. Он думал извлечь из него пачечку банкнот. Увы. Пакет содержал проповедь мистера Уитфилда «Даниил Варвольвином и письмо от леди Уоррингтон, объясняющее, что в отсутствии сэра за который уехал из Лондона, его письма вскрывает она и таким образом вынуждена была узнать то, о чем сожалеет до глубины души, а именно, что ее племянник Уоррингтон жил непосредством и запутался в долгах». Разумеется, в отсутствии сэра Майлза ей негде найти столь большую сумму, о которой пишет мистер Уоррентон, но она будет горячо за него молиться от всей души, сострадает ему и посылает духовные наставления милейшего мистера Уитфилда, которые принесут ему утешение в несчастье, постигшем его, увы, как она опасается, незаслуженно. Далее следовали обильные ссылки на те главы священного писания, которые могут принести ему пользу. Если, — продолжала она, — в такую минуту ей будет позволено упомянуть о делах светских, то она хотела бы намекнуть мистеру Уоррентону, что орфография его письма оставляет желать много лучшего. Она всемирно постарается исполнить его желание, чтобы его дорогие кузины ничего не узнали об этом прискорбнейшем обстоятельстве. И, желая ему наилучшего удела как здесь, так и там, остается его любящей теткой Маргарет Уоррентон. Бедный Гарри зажал лицо в ладонях, и некоторое время сидел, упершись локтями в грязный стол, и тупо глядел на огонек свечи. Служанка Бейлифа, тронутая его красотой и молодостью, предложила принести его чести кружечку пива, но Гарри не мог ни пить, ни есть поставленный перед ним ужин. Зато Гамбо оказался вполне на это способен. Горе не лишило его аппетита, и, продолжая всхлипывать, он выпил все пиво и... «Уписал все мясо и весь хлеб до последнего кусочка». Тем временем Гарри закончил еще одно послание, вручил его своему верному гонцу, и Гомбов вновь отправился в путь. Однако ему не пришлось бежать дальше кофейни Уайта, с которой по приказанию хозяина он должен был начать поиски того, кому было адресовано письмо. Даже узник, для которого время тянулось невыносимо медленно, был удивлен быстрым возвращением своего чернокожего слуги. Впрочем, письмо, которого ждал Гарри, не отняло у писавшего много времени. «Милорд написал его за конторкой привратника, а я стоял рядом с мистером Моррисом», — объяснил Гамбо. Говорилось же в письме следующее. «Милостивый государь, к сожалению, я не могу исполнить ваше желания, так как в настоящую минуту стеснен в средствах после того, как уплатил крупные суммы вам и другим джентльменам. Остаюсь вашим покорным слугой Марч и Р. Гарри Уоррингтону и Сквайру». «Лорд Мардж что-нибудь сказал?» — осведомился мистер Уорринтон, побелев как полотно. «Он сказал, что у всякой наглости должен быть предел, и мистер Моррис сказал то же самое. Он показал ему ваше письмо, масса Гарри, а мистер Моррис и говорит «дьявольское бесстыдство», — добавил Гамбо. Гарри разразился таким оглушительным хохотом, что встревожил своего гостеприимного хозяина, и тот прибежал к нему в уверенности, что он получил приятные известия и намерен тотчас его покинуть». Но бедный Гарри уже перестал смеяться и, упав в кресло, печально смотрел на огонь. «Мне... мне хотелось бы выкурить трубочку фергинского табака», — вздохнул он. Гамбо залился слезами, упал к ногам Гарри и принялся целовать его руки и колени. «Хозяин, дорогой хозяин, что скажут у нас дома?» — рыдая, — проговорил он. Горькие слезы, верность чернокожего слуги и бледное лицо Гарри, который склонился в кресле, сокрушенный своим несчастьем, тронули в сердце тюремщика. «Вы второй день ничего не едите, ваша честь», — сказал он, и в его грубом голосе слышалась жалость. «Да не сокрушайтесь вы так. Вы ведь не первый джентльмен, кому пришлось побывать в тюрьме за долги. Давайте-ка я лучше принесу вам стакан пунша и ужин». «Мой добрый друг», — сказал Гарри, и на его бледном лице мелькнула жалкая улыбка. «Тут ведь принято за все платить наличными, не правда ли? Ну так у меня не осталось на ужин даже шиллинга». Все свои деньги я потратил на бумагу. — Ах, хозяин, милый хозяин! — закричал Гамбо. — Вы поглядите сюда, мистер Гарри. Вот сколько денег. Вот двадцать три генеи и золотой на счастье, из Вергини, А вот... Нет, это не то. Это мне девушки на память подарили. Берите все, все. Завтра утром я пойду продам себя. А на сегодня вам хватит, хозяин. — Да благословит тебя Бог, Гамбо! — произнес Гарри, положив руку на курчавую голову. — Я в тюрьме, но ты свободен, и, конечно, я не откажусь от помощи такого друга, как ты. Принеси мне поужинать еще трубку. Трубку, смотри, не забудь. Гарри с большим удовольствием поужинал, когда Гамбо уходил, сторожая служители Бейлифа пожали ему на прочание руку и с этих пор стали относиться к нему с уважением.